Глава 13. Период жесткой манеры Ренуар. Ренуар. В тот раз, когда у меня был З, я собирался рассказать вам, что около 1883 года в моей живописи как бы произошел перелом. Я дошел до пределов импрессионизма и констатировал, что не умею ни писать, ни рисовать. Словом, я был в тупике. Я. Но вам так удавались все эффекты света. Ренуар. Да, пока я не заметил, что пришел к такой запутанной живописи, с которой приходится все время плутовать. На воздухе разнообразие света гораздо больше, чем при постоянном освещении мастерской. Но как раз на воздухе вы находитесь во власти света. У вас нет времени заниматься композицией. И, кроме того, вы не видите того, что вы делаете. Я вспоминаю отражение белой стены на моем холсте во время одного этюда на воздухе. Сколько я не старался поднять цвет, все выходило белеса. А когда я перенес холст в мастерскую, все оказалось черно. Или в другой раз, когда я писал в Британии под сенью каштанов осенью. Что бы я ни положил на холст, черное или голубое, все было великолепно, потому что все пропитывало прозрачная золотистость древесной тени. А как только этюд попал в нормальное освещение мастерской, все превратилось в какую-то брюку. Больше того, как я уже сказал вам, работая непосредственно с натуры, художник начинает ограничивать себя передачей действительности, перестает компоновать и скоро впадает в монотонность. Я спросил как-то одного из друзей, который выставил целую серию деревенских улиц. — Но почему вы пишете «Всегда пустынные улицы»? — Потому что в часы, когда я работаю, на улицах никого нет, — отвечал приятель. — Я разве Куро всю жизнь не писал на открытом воздухе? — Ренуар и тюды, да. Но картины его написаны в мастерской. И, кроме того, Куро умел делать все, что хотел. Он еще из стариков. Он поправлял натуру. Все, кто упрекает Куро за то, что он проходил свои этюды в мастерской, выдают себя с головой. Я имел счастье однажды быть в обществе Куро. Когда я пожаловался ему на затруднения, которые я испытываю, работая с натурой на открытом воздухе, он мне ответил, «Это потому, что, работая на воздухе, никогда нельзя быть уверенным в том, что делаешь». Необходимо всегда после этого проходить этюд в мастерской, и это не помешало Коро передавать природу с такой правдивостью, какой никогда не мог достичь ни один импрессионист. Каких трудов мне стоило попробовать передать подобно Коро тоны камней Шартерского собора и красные кирпичи домов Ларошельи? Я, разве передачей тех же самых эффектов света не занимались уже старики? Кажется, у Дюрантия прочел, что венецианцы, в частности, уже предусматривали их. Ренуар предусматривали? Это шедевр! Посмотрите-ка Тицианов в Мадридском музее. И даже оставляя в стороне Тициана, если взять Рибейру с его репутацией одного из самых черных живописцев. Вспомните его луврского Иисуса-ребенка. Это розовое дитя, эту соломенную желтизну. Знаете ли вы еще что-нибудь более сияющее? Я, но позвольте мне последний вопрос. Мне приходилось читать, что, изучая музейные картины, даже в тех из них, которые отличаются наиболее умелым размещением масс, соблюдением перспективы, движением облаков, правильным рисунком, игрой света, можно заметить условность или, скорее, неумение, следствием которого является помрачение природы. У Рюиздаля, в частности, и у Габемы. Петрушечные листва, металлические деревья чернильного цвета, угасший солнечный свет. Ренуар, да, но у других листва вовсе не чернильного цвета и свет не угас. И это еще задолго до Рюиздаля. Ваш автор плохо выбрал свои примеры. В Италии, жаркой стране, природа совсем не тухлая. В Тициановских обнаженных женщинах и браке в Кане эдакий чертовский свет, до которого далеко любой из наших современных картин. Я, но что касается пейзажей, писанных на открытом воздухе, Ренуар, взгляните на виллу Эсте Веласкиса, или деревенский концерт, чтобы ограничиться этими двумя картинами. И даже если, оставив южные страны, вы обратитесь к печальной Голландии, захочется ли вам допытываться перед Рембрантом, написан он в мастерской или на открытом воздухе? Чтобы покончить с тем, что называли «открытиями импрессионистов», надо сказать, что все это уже давно было известно. И если старики этим не занимались, то потому что все великие художники отказывались от эффектов. Передавая природу более простой, они делали ее более величественной. В природе мы поражаемся зрелищем заходящего солнца. Но если бы этот эффект продолжался постоянно, он утомил бы нас, тогда как все, что неэффектно, не утомляет. Поэтому-то древние скульпторы выражали в своих произведениях, возможно, меньше движения. Но если их статуи не движутся, мы чувствуем, что они могли бы двигаться. Когда смотришь на Давида Мерсье, который вкладывает меч в ножны, хочется ему помочь. Между тем, как у древних, сабля в ножных, но верится, что ее можно извлечь. Я рассматривал начатый этюд ногой женщины, стоявшей на мольберте. Послушайте вас, месье Ренуар, так выходит, что. Только черная слоновая кость стоит внимания. Но как поверить, что такое вот тело вы написали грязью?» «Ренуар, только не сравнивайте меня с Делакруа. Ведь это его слова. Дайте мне кому грязи, и я напишу вам тело женщины». Я, но не подразумевал ли он при этом, как замечают критики, прибавляя туда дополнительные тона? Ренуар. Не приписывайте Делакруа того, чего он никогда не думал. Если он говорит о дополнительных тонах, то это тогда, когда он проектирует плафон, который должен быть таков, чтобы его отчетливо видели на большом расстоянии. В этом случае, да, можно было бы рассуждать о тонах, которые должны смешиваться в глазу зрителя. Во всяком случае, одно, что мне запомнилось из дневника Делакруа это что он непрестанно говорит, а коричнево-красный. Делакруа и в голову не приходило слыть за новатор. Например, когда он расписывал плафон палаты депутатов», один библиотечный служащий хотел сделать ему комплимент. «Маэстро, вы Виктор Гюго живописи», на что Делакруа сухо ответил. «Вы, мой друг, ничего не смыслите в живописи. Я чистейший классик». «Я». Знали ли вы, что это отвращение Делакруа к новшествам в искусстве простиралось и на музыку? Гельме мне передавал свой разговор с Коро. «Папаша Коро?» — спросил Гельме. «Что думаете вы о Долокруа?» де «Коро. Делакруа?" коро Делакруа вот необыкновенный художник, сильнейший. В одном мы никак не могли сговориться — в музыке. Он не любил музыки Берлиоза, музыки революционеров, как он говорил и я об этом очень жалел, считая это ущербом для него. Ренуар, я вам рассказывал о моем большом открытии, сделанном около 1883 года, что единственная наука для художника — музеи. Я сделал это открытие, читая маленькую книжку, купленную Франлами в лавчонке на набережной, книгу «Ченнино-ченнини», дающую такие драгоценные указания о способах живописи мастеров пятнадцатого столетия. Меняя манеру, к которой публика уже привыкла, всегда попадаешь в сумасшедшие. Даже мои лучшие друзья оплакивали меня на перебой. После таких красивых тонов этот свинцовый колорит. Я предпринял большую картину «Купальщицы», над которой барахтался в течение трех лет. К этому времени относится также портрет мудемозель Манне с кошкой в руках. Перед этой картиной говорили: какое месиво красок. Но я должен признаться, наоборот, что некоторые из моих работ этого времени не очень прочны, потому что, весь углубившись в изучение фресок, я вообразил, что можно обойтись совсем без масла. Таким образом, краски пересыхали, и последовательные слои живописи мало связывались друг с другом. В то время я еще не знал элементарной истины, что масляная живопись должна быть сделана на масле. И, разумеется, никто из утверждавших правила новой живописи не догадался дать нам это драгоценное откровение. И что еще меня побуждало лишать живопись масла, это забота найти средство помешать краскам чернить. Но только позднее я открыл, что как раз масло предохраняет краски от почернения. Надо только уметь его употреблять. Около того же времени я сделал пробы живописи на извести. Причем мне так и не удалось отвоевать у древних секретных неподражаемых фресок. Я помню еще некоторые холсты, на которых мельчайшие детали были предварительно нарисованы пером, чтобы потом писать поверх них. Вещи необычайно сухие. Так хотелось мне быть точным все из той же ненависти к импрессионизму. Когда купальщицы, которых я считал своей главной работой, были окончены после трех лет колебаний и переписываний, я послал их на выставку у Жоржа Пти, 1886 год. Каким ревом меня встретили! На этот раз все во главе с Гюйсмансом окончательно согласились, что я отпетый человек. Кое-кто даже считал меня лентяем а я-то, бог знает, сколько бы Но, кстати, по поводу выставки 1886 года, Упти, я должен обратить ваше внимание на статью Визева, который в то время рецензировал книги в независимом журнале. На время выставки он оставил книги ради живописи и написал о моих вещах кое-что очень меня утешившее. По этому случаю я познакомился с Визева, через которого позже Роберт де Воньер заказал мне портрет своей жены. Вот уж признаться не вспомню, чтобы какой-нибудь другой холст больше меня извел. Вы знаете, как я не люблю писать блестящее тело. Кроме того, мода того времени требовала, чтобы женщины были бледны. И мадам де Воньер, разумеется, была бледна, как воск. Я все время думал, ах, если бы она могла хоть разок позволить себе хороший бифштекс. Не тут-то было. Я работал по утрам, до завтрака. Таким образом, я имел случай видеть то, чем кормили мою модель. Какую-то маленькую штучку на дне тарелки. Подумайте, могло ли это вызвать румянец? А руки? Мадам де Боньер совала их в воду перед сеансом, чтобы они были еще белее. Если бы не везева, который все время старался меня ободрять, Я выбросил бы за окно все тюбы, кисти, коробку для красок, холст, всех чертей и их свиту. Подумайте, я попал на одну из самых очаровательных женщин, и, черт возьми, она не желает румянца на щеках. Но сказав, что я не знаю портрета, который приводил меня в большее беженство, я забываю еще о портрете мадам С, прелестной молодой женщины, муж которой держал гостиницу в окрестностях Парижа. — Я. Таким образом, у вас был случай найти модель, руки, которые еще не остыли от работы. Такие именно, как вы любите писать. Ренуар. — Да, конечно. Но в ней было еще кое-что, чего я не мог понять. Это не было одной из тех существ, которые ни о чем не думают, как того можно было бы ожидать от хозяйки гостиницы. Казалось, у этой голова как раз набита целой кучей мыслей. Кончилось тем, что однажды терпение мое лопнуло, и я вскочил. Но ради бога, что же там такое у вас в голове? Эх, мсье, какой вы недогадливый! Я думаю о том, что пока я сижу вот здесь без дела, там, может быть, уже подгорает на сковородке. Глава 14. Путешествие в Испанию. Ренуар. Окончив портрет мадам де Буньер. Я совершил с моим другом Галилемаром поездку в Испанию. Слишком давно я уже собирался посмотреть Мадридский музей. Но сама Испания, какая страна! В продолжении целого месяца, проведенного там, я не встретил ни одной красивой женщины. И это полное отсутствие растительности. Но при всем том у них вовсе не республика. Этот восхитительный режим отменивший право старшинства, вследствие чего малейший кусочек земли делится между всеми наследниками, сколько бы их ни было, таким образом, что скоро в Испании не останется ни деревца на полях, ни рыбы в реках, ни птицы в воздухе. Я а знаменитые испанские танцы. Ренуар. Я их достаточно видел в Севильи, но так как они уже были не в моде, мне пришлось идти ради них В самые грязные кварталы предместья. Какие чудовищные женщины. А эти столь хваленные литераторами сигары. Настоящий ужас. Я бы сбежал из Испании тотчас же, если бы не мадридский музей. Какие Веласкесы. Я, а Греко, Ренуар. У меня был с визитом один испанский художник, который задал мне тот же вопрос. Чтобы оказать ему честь и вместе с тем, чтобы доставить себе удовольствие поговорить о художнике, которого я люблю больше всего, я произнес имя Веласкеса. Мой гость стремительно, почти вызывающим тоном, возразил «А Греко?» Банальная вещь, конечно, говорить, что Греко — очень большой художник, если простить ему искусственное освещение, постоянно одни и те же руки и шикарные драпировки. Из-за всего этого, а также по природе своей, я предпочитаю Веласкеса. Аристократизм этого мастера, проявляющийся в малейшей детали, во всем, в каком-нибудь простом банте, вот что я ценю в нем больше всего. Розовый бантик инфанты Маргарит. В нем заключено все искусство живописи. А глаза, тело вокруг глаз, какие прекрасные вещи не тени сентиментальности, а размягченности. Я знаю, что художественные критики упрекают Веласкеса за слишком легкое письмо. Какое, наоборот, прекраснейшее свидетельство того, что Веласкес вполне владел своим ремеслом. Только владея ремеслом, можно дать впечатление, что вещь сделана в один прием. Но если говорить серьезно, какая изысканность в этой живописи? такой легкий на первый взгляд. А как он умел пользоваться черной краской? Чем дальше, тем больше я люблю черную краску. Ищешь, ищешь, напрягаешься, наконец, какая-нибудь черная точка, и как это прекрасно! Я по поводу черной. Тридцать лет назад, когда Эмиль Бернар занимался у Кормона в Академии художеств, маэстро сказал ему, «Как, у вас на палитре нет черной краски? Вы составляете черную из синей и, и красной? Я не могу вас терпеть в моей мастерской, так как вы будете разлагающе влиять на ваших товарищей». Но вот теперь совсем недавно один молодой художник, который получил первые уроки у Эмиля Бернара, изменившего с тех пор под влиянием Сезанна свое мнение о черной, отправился учиться у Кармона. Обходя работы учеников, Кармон остановился перед новичком. Это что еще за грязь на вашей палитре? Разве вы не знаете, что черная краска — не цвет? И что в настоящее время установлено, что черный цвет надо составлять из красной и синий? Но, мсье Ренуар, вы остановились на воспоминаниях о Мадридском музее. Какие веласкисы вам понравились больше других? Ренуар, черт возьми, мне было бы очень трудно сделать выбор среди такого великолепия. Живопись этих картин божественна. Пользуясь только лессировками черного и белого, Веласкес находит средство изобразить богатое тяжелое шитье. Откачихи! Я ничего не знаю прекрасней. Фон этой картины писан бриллиантами и золотом. Кажется, Шарль Блан сказал что Веласкес был слишком прозаичен, без полета. Вечно это необходимость искать философию в живописи. Перед шедевром я наслаждаюсь, и с меня этого достаточно. Это профессора находят недостатки у мастеров, но, может быть, эти недостатки даже необходимы. У Рафаэлевского архангела Михаила бедро длиной в километр. А, может быть, иначе было бы не так хорошо и даже сам Микеланджело, признанный анатомист. Я все боялся, не слишком ли расставлены груди у моей Венеры, и вдруг мне попадается на глаза фотография Авроры с гробницей Юлия Медичи. Я мог убедиться, что сам Микеланджело не побоялся сделать еще большее расстояние между грудями. А посмотрите на брак в кани. Если бы в этой картине все было построено по правилам перспективы с совсем маленькими фигурками на фоне, она была бы пуста. И если она так парадна и насыщена, так это потому, что персонажи заднего плана так же крупны, как и переднего. И даже паркет не уходит по правилам. Может быть, поэтому-то она так хороша. Еще одно, что меня восхищает в Веласкесе. Его картины дышат радостью, которую художник ощущал, работая над ними. Для живописца недостаточно быть ловким ремесленником. В картине должна сказаться любовь, с которой он обрабатывает свой холст. Этого доставало Ван Гогу. Говорят, какой живописец, но его холст не обласкан влюбленной кистью. И потом все это немножко экзотично. Но попробуйте-ка объяснить этим типам, которые способны так ловко отбрить вас в вопросах искусства, что сверхремесла в искусстве необходимо еще нечто, секрет чего не откроет никакой профессор, тонкость, очарование. А это надо иметь в себе самом. Посмотрите, как Веласкес пишет придворных испанского короля. Все это были, вероятно, обыкновенные посредственные люди. А какое он им придал величественное достоинство? Это достоинство самого Веласкеса. А его картина копия, не говоря уже о качестве живописи, как восхитителен жест победителя. У другого он вышел бы напыщенным. Я проводил все время перед этой картиной, то приближаясь, то удаляясь. А эти лошади, их хочется обнять. И даже изображая персонажи такими, каковы они есть, художник, обладающий темпераментом живописца, может доставить своей живописью бесконечное удовольствие. Когда рассматриваешь королевское семейство Гои, картину, ради которой одной стоит съездить в Мадрид, впечатление не исчерпывается тем, что король похож на колбасника, а королева, кажется, выскочившей из винного погреба, чтобы не сказать похуже но королева вся в бриллиантах. Никто не сумел написать бриллианты лучше Гои, а маленькие атласные туфельки королевы. В Испании в маленькой церкви есть плафон Гои, изображающий людей, глядящих вниз. Видя, как я поражен этой вещью, гид рассказал мне, что один знаменитый художник из Парижа, некоторое время рассматривавший церковь, поднял затем голову вверх увидел плафон, пожал плечами и вышел вон из церкви. — Я, вы не рассказали мне о тицианах Мадридского музея. — Ренуар, тициан. Все за него. Прежде всего, непостижимость, глубина. Рубинс рядом кажется внешним, поверхностным. Кераса Филиппа II написана так, что хочется посмотреться в нее. Но в то же время это вовсе не какой-нибудь тромплей, обман зрения. А потом тела. Венера и органист. Сияние этого тела соблазняет потрогать его. Как чувствуется перед этой картиной вся радость живописи Тициана? Когда я вижу у живописца страстное наслаждение процессом живописи, я заражаюсь сам его радостью. Я положительно прожил вторую жизнь в наслаждении, которым я заражаюсь при виде шедевра. Вы видите, до какой степени я люблю Тициана. Но, несмотря на все, я неизменно возвращаюсь к Веласкесу. Я очень далек от желания поставить Веласкеса выше Тициана. Но в Мадриде собран весь Веласкес, тогда как прекрасные Тицианы разбросаны по другим местам. Например, в Лувре портрет Франциска I. Какое богатство, какая простота, какая изысканность. Вот где действительно королевская осанка. А как написаны рукава, атласные прорезы. Еще одна вещь особенно поразила меня в Мадридском музее. Это пуссен, сохранившийся свежим, как буше, тогда как в Лувре и в других местах пуссены так почернели. Я чем вы объясняете такую сохранность? Ренуар, я думал, что это может быть потому, что Мадрид расположен на возвышенности, где воздух чист. В Мюнхене тоже чистый воздух, и живопись там хорошо сохраняется, тогда как в Лувре от близости сены живопись портится. Но действительная причина, наверное, в том, что в Испании нет хранителей и музеев. Так как я очень удивился, Ренуар продолжал. Да, вы понимаете слово «хранитель» в обычном смысле. Ружон тоже принял мое замечание в вашем смысле и удивился подобно вам. Но под словом «хранитель» я вовсе не подразумеваю господина, который только и делает, что прогуливается по залам. Эти-то не опасны. Я понимаю хранителя в его настоящем смысле, как реставратора картин. Испания по бедности не могла их оплачивать поэтому, да и картины, однажды повешенные, оставались там спокойно висеть. Я. В качестве душеприказчика Кайботта вы должны были иметь ни одну стычку с руженом в связи с принятием в Люксембургский музей картин импрессионистов. Ренуар. Сказать по правде я никогда не мог сговориться с Ружоном не потому, что он был глуп или неприятен в обращении, но потому что он даже слышать не мог имени ни одного из любимых мною художников. Вы можете себе представить наши дискуссии перед коллекцией кайботта Ружон принимал благосклонно Дега и Мане. Не все, впрочем, одного или двух он отбросил. Моя же живопись, наоборот, была для него источником беспокойства, которое он не старался скрыть. Единственный холст из моих, который он принял с доверием, — это... Мулен де Лагалетт, потому что в ней фигурировал Жерве. Присутствие этого мастера среди моих моделей он считал чем-то вроде моральной гарантии. С другой стороны, ему приходились по вкусу не слишком, впрочем, Моне, Сесле и Писсаро, которых начинали признавать любители. Но когда он увидел Сезаннов, эти пейзажи, уравновешенные как пуссены, картины купальщиков, краски которых кажутся похищенными со старых фаянсов, наконец, все это в высочайшей степени мудрое искусство. Я, как сейчас, слышу Ружона. Вот этот, например, разве он понимает, что такое живопись? Уходя из мастерской, я задержался перед начатыми розами. — Это поиски тонов тела моей модели, — сказал Ренуар. Глава 15. Лондон, Голландия, Мюнхен. «Я. Вы еще ничего не сказали мне об английской живописи?» «Ренуар. Английской живописи не существует. Они копируют всех. То это Рембрандт, то Клод Варен. Интересен лишь один, о котором много не говорят — Боннингтон. Курьезно, в первый раз я отправился в Лондон ради Тернера». Однажды я увидел репродукцию с портрета Тернера в молодости. Это был совсем я. Но когда я оказался перед самой картиной, какая разница между Тернером и Клодом Лореном, которому он так стремился подражать? Тернер, он не построен. То, что называют его дерзаниями, эти гондолы под лондонским небом, во всем его творчестве нет ни на грош искренности. Насколько больше мне нравится примитив, простодушно копирующий какую-нибудь драпировку. С воображением, видите ли, далеко не уедешь, если не опираться на натуру. По счастью, в Лондоне я мог любоваться Клод Лоренами, что разгрузило меня от Тернеров, Лауренсов и даже Констеблей. Я где-то читал, что Клод Лорен писал инстинктивно, как поют птицы. Это было бы совсем странно для человека с таким могучим мастерством. Впрочем, все странно в том, что приходится читать о Клод Лорелине. Разве не дошли до того, что считают, будто фигуры в его картинах писаны не им самим? Но если правда, что его персонажи иногда не очень прочно сидят в картине, то в большинстве случаев они выглядят прелестно. А корабли? Конечно, он счастливец, жил в эпоху когда еще плавали на кораблях, которые писать было гораздо интереснее, чем теперь. А военные корабли — какая чудесная вещь для живописи. Только архитектура в картинах Лорена порою несколько скучновата. Но и там, как хорошо циркулирует воздух между колоннадами. До какой степени художники того времени были только живописцами? Они даже не заботились приискивать для своих картин подходящие названия. Обратите внимание на картину Лорена в Лувре, «Осада Лорошели». Несколько солдат беседуют между собой под прекрасными деревьями. И больше ничего. Это заставляет меня вспомнить, что я сам назвал прачечной один холст, несмотря на то, что там не было ни тени прачечной, ни признаков воды. Я просто дал это название, которое я забыл потом снять, только для того, чтобы запомнить место, где я писал эту вещь, сидя спиной к прачечной. Если вы попадете когда-нибудь в Лондон, рекомендую вам посмотреть картину Лорена «Отплытие святой Урсулы» в Национальной галерее. Какая поразительная вещь! Но все, кто утверждают, что Лорен был неуч, Должны были бы отметить также, что весь свет черпал полными пригоршнями из его творчества. Возьмите первую попавшуюся его картину. Вы знаете его пастуха в кабинете из тампов? Руссо был не более как последователем, хотя и делал иногда прекрасные рисунки. Очень хорошо знали Лорена Констебли Тернер, и даже Коро. Но не скрою от вас, что я люблю Коро больше Лорен. У коров всюду так отражена его личность. Вот кто создал свои собственные деревья, тогда как деревья Клода Лорена отдают некоторую условность. Тем не менее, за Лореном остаются чистый воздух, его пейзажи и его глубочайшие небеса. «Я, приехав в Голландию, вы также были поражены Рембрандтом, как Веласкесом в Мадриде». Ренуар. Вы знаете, как я люблю Рембранда, но я нахожу его немного мебельным. Я отдаю предпочтение живописи, которая оживляет стену. И когда я стою перед проказницей, вам скажут, вот то не так-то силен, как Рембрандт. Я это хорошо знаю, черт возьми. Но удовольствие от картин несоизмеримо. И кроме того, когда я смотрю картину одного живописца, Я забываю всех других живописцев. Но вот с кем вместе невозможно спокойно восхищаться — это Галимар. В Мадриде он постоянно торчал за моей спиной со словами «Рембрандт мне нравится больше». Я кончил тем, что закричал «Надоели вы мне с Рембрандтом! Когда я в Испании, не мешайте мне преклоняться перед Веласкесом! Когда я буду в Голландии, я буду поклоняться Рембранду». Я... «Ночной дозор?» Ренор, если бы эта картина была моя, я вырезал бы женщину с курицей и разбазарил бы остальное. Это не то, что святое семейство. Или вот, например, это жена плотника в Лувре, которая кормит грудью. Там луч света проходит сквозь створки окон и золотит грудь. Я во время моего путешествия в Голландию я больше всего был увлечен картиной «Еврейская невеста» Ренуар. «Еврейская невеста» — вот Рембрандт такой, какого я люблю. Но приходится дорого расплачиваться за удовольствие повидать музеи Голландии, и я не понимаю, как люди могут сохранить здоровье в стране с этими отравляющими каналами. И затем, за исключением трех-четырех великих живописцев, Какие надоеды все эти голландцы! тенерсы и малые фламанцы! Не так уж глуп был Людовик XIV, когда приказал «Уберите всех этих уродов!» И однако же в этой самой печальной Голландии я нашел модель, позировавшую вот для этой вещи там на стене. Настоящая Мадонна! Какая девственная кожа! Вы не можете себе представить грудь этой девушки, тяжелую и крепкую, и прекрасную складку под ней с золотистой тенью. К несчастью, она совсем не имела времени позировать из-за своей работы, которой она не могла пренебрегать. Но я так был доволен ее терпеливостью и ее матовой кожей, что мне хотелось увезти ее в Париж, и я уже подумывал, только вы ее там сразу не соблазнили, И она не потеряла бы эту свежесть персика. Я просил ее мать поручить ее мне, обещаю, что буду следить, чтобы мужчины не смели коснуться ее дочери. Но что же ей делать в Париже, как не работать? – спросила меня изумленная мать. Я понял, каким трудом занималась моя девственница. Само собой разумеется, что я отказался от моих проектов. Я. Вы мне не рассказали о своем путешествии в Мюнхен, Ренуар. Это было мое последнее путешествие. Я отправился в Мюнхен около 1910 года. Я написал там несколько портретов. Там я видел очень знаменитую вещь Рембранта снятие с креста. Но, несмотря на чрезвычайную славу этой картины, признаюсь, что я нашел ее немного белесой. Мне также не нравится чернота внизу картины. Но зато в пенокотеке я видел вещь, которая меня необыкновенно заинтересовала: женскую голову Рубинса, написанную густо, в отличие от обычного тонкого его письма. Кстати, сказать, что касается Рубинса, нам некому завидовать, так как мы имеем у себя в ловрии Елену Фурман с детьми. Ее белое платье запакощено дрянными лаками. И все равно оно остается великолепным. Вот живопись! Когда краски так ослепительны, на них могут наляпать что угодно. Ах, Рубинс, какой щедрый художник! Его нисколько не затрудняет бросить на холст сотню фигур. Вот уж кто не остановится перед тем, чтобы изобразить лишнего человека. Кстати, какой это был для меня сюрприз, когда в Лувре открылся новый зал Рубинс. Все говорили. Картины вставили в рамы слишком нового золота. И что же, не стоит и говорить, что при всех этих позолотах Рубинс выглядел лучше, чем когда-нибудь. В особенности Рубинцы выиграли, когда их повесили без наклона, прямо, как фрески.